Эпилог. Саша стояла на краю утёса, глядя, как огромное оранжевое солнце медленно садится за горизонт. В руках она сжимала небольшой букет бессмертника и лаванды. По мнению Саши, это были единственные цветы, подходящие к случаю. Их маленькие фиолетовые головки напоминали ей о лете, о раскалённых песчаных пляжах, о толстых, густо гудящих шмелях. Лениво перелетающих с куста на куст, о беззаботном детстве. Далеко внизу волны лениво ударялись о камни. Изумрудная вода выглядела умиротворяюще спокойной. Саша пришла сюда, чтобы попрощаться с Женей. Его машину подняли со дна, примерно в том месте, где указал Игнат. Но тело так и не нашли. Скорее всего, его утащило течение. Ей хотелось в тишине попросить у него прощения за то, что они все сомневались в нем, за то, что никто, кроме Гриши, по большому счету, не встал на его сторону. Солнце уже почти полностью погрузилось за кромку воды, высылая последние огненные лучи и окрашивая волны в кроваво-красный цвет. «Покойся с миром!» Саша бросила букет с утеса в воду, И он полетел словно в замедленном кино, невесомо и плавно, как будто бы поддерживаемый воздушной подушкой. И прежде чем коснуться волн, распался на множество одиночных цветов. Саша почувствовала, как её ладонь упёрся в влажный и холодный нос. Она повернулась к Локи и присев на его уровень, обняла его за шею. Здесь на утёсе всё началось и всё закончится. Лёгкий ветер развеял Сашины волосы. Она в последний раз посмотрела на море и медленно побрела обратно к машине.